Секрет навес золота. Капитан Тенч любил выведывать факты, которые не были очевидны на первый взгляд. Вне сомнения, со временем добытыми сведениями он собирался украсить свою книгу, но в настоящем находило мы более непосредственное применение. Использовал в качестве разменной монеты, который расплачивался с теми, чьим доверием хотел заручиться. Он хорошо изучил характер моего мужа и знал, чем можно купить его дружбу. Однажды на одном из моих салонов, что я устроила перед нашим первым Рождеством на новом месте, втроём, он, я и мой муж, сидели в тихом уголке комнаты. Недавно прибыл корабль с продовольствием, и теперь до тех пор, пока в колонии снова не возникнет дефицит, в нашей чашке был налит настоящий цейлонский чай. И даже стояло блюдо с булочками, без сливочного масла, но с джемом. Голод на время отступил, что привносило в атмосферу салона праздничное настроение. Капитан Тенч огляделся, намекая, что намерен поделиться неким секретом. Мистер МакАртур склонился к нему. "Вчера мне довелось встретиться с губернатором", сообщил Тенч. "Вот как", отозвался мой муж. "Как и всякий хороший рассказчик, Тенч не спешил выкладывать главную новость. "Мы поговорили о том, о сём Он улыбнулся и жестом поприветствовал кого-то в другой стороне комнаты. Нравится ему испытывать терпение мистера Маккартура? Он встретился со мной взглядом. Дразнитесь, капитан Тенч. Губернатору не нездоровилось, доложил он. Но вы ведь знаете, как героически он скрывает свою слабость. Да уж, согласился мистер Маккартур. Но «Ну ваше дело, с которым вы обращались к нему, решилось удовлетворительно. Да, конечно, равнодушно бросил Тенч. Мистер МакАртур кашлянул, и Тенч понял, что больше тянуть не стоит. "Полагаю, вы слышали про миссис Брукс", произнес он, понизив голос. "Про миссис Брукс? Нет. А что я должен был слышать про миссис Брукс?" Мистер Маккартур досадовал, что ему неизвестно то, о чем, судя по тону Тенча, знала вся колония, и в то же время его раздирало любопытство. "О, только том Как бы это сказать, что она, что она выкладываете же не тяните кота за хвост. Миссис Эм с улыбкой обратился ко мне Тенч. Нежайше прошу извинить меня. Кажется, я затронул тему, которая леди может не Капитан Тенч перебила его я, как и мой муж сгорает любопытство. Пусть это вас не смущает. Всем известно, что у меня периодически случаются внезапные приступы глухоты. Вот, кажется, как раз наступает такой приступ. Мы заулыбались. Тенч смотрел на меня с признательностью. Но я только хотел сказать, что миссис Брукс, подруга нашего губернатора, сообщил он, и поскольку у миссис М сейчас разыгрался приступ глухоты, могу смело добавить, вот уже семь-восемь лет она является иномарта губернатора. Иномарта, любовницей итальянский мистер МакАртур жаждал подробностей. У него есть жена, продолжал Тенч. В Гемшире, но, по-видимому, она его не устраивает. Мне показалось, или он умышленно отводит от меня глаза. «Миссис Брукс, супруга Боцмана, что служит на судне губернатора. Так что нет ничего странного в том, что она бывает почти везде, куда ездит губернатор. О, наш святой губернатор, воскликнул мистер МакАртур. Я, конечно, задавался вопросом, думал, может он прибегал к услугам кого-то из осужденных женщин. Разумеется, отозвался Тенч, вполне логичный вопрос для любого мыслящего человека. К услугам губернатора любая каторжанка, только пальцем ткни. Но это было бы чревато скандалом. Согласитесь, он поступил мудро, ища удовольствия в объятиях той, кто может открыто путешествовать с ним, у всех на виду. Ловко придумано, заметил мистер МакАртур. «Хитроумный человек наш губернатор. А что же Боцман Брукс? Как с ним это дело уладили? Как обычно? Он жестом изобразил деньги, большим пальцем потер об остальные. Этого я вам сказать не могу, ответил Тенч. Трудно было определить, что он имел в виду: то ли не знает, то ли не хочет говорить. Но Уайт-холл явно не ведает об этой стороне быта его высокопревосходительства. Теньч хорошо изучил моего мужа. Знал, чтобы тот стал его союзником, нужно сделать ему подарок, который он ценил бы больше любых других. Открыть секрет, который может погубить другого человека. Мужчины довольно захмыкали, насмехаясь над обстоятельствами губернатора, словно ничего забавнее в жизни не слышали. Как смеют они ухмыляться? Любовь в положении губернатора без компаньонки сломался бы от напряжения и одиночества. Может, политикам из Уайт-Холла и неизвестной имя его любовницы, но они наверняка догадываются, что она существует. Эти мастера закрывать глаза на то, на что до определенного момента можно смотреть сквозь пальцы, составляют горы документов, в которых Новый Южный Уэльс представлен в мельчайших подробностях. Однако в этих самых документах Дебора Брукс фигурирует просто как жена Боцмана Сириуса. Имя миссис Брукс не войдет в историю, о ней будет известно лишь то, что я сейчас вам рассказываю. Положение ее было незавидным. Роль любовницы влиятельного господина обрекала ее на одинокое существование на задворках общества в статусе дамы полусвета. Но, возможно, это чем-то компенсировалось. Она и губернатор были вынуждены вести двойную жизнь, что, конечно же, сопровождалось волнениями, И это вероятно поддерживало огонь их страсти. Меня кольнула зависть. Я вспомнила тот момент на приеме у губернатора, когда он взглянул на обслуживавшую его миссис Брукс. Вспомнила, как при этом едва заметно смягчились его черты и просияло худощавое лицо. О, какое это должно быть блаженство, когда мужчина смотрит на тебя с теплотой и любовью. Не в силах скрыть своих чувств, как не старается.